Глава восьмая Клубная музыка оглушила нас троих, как только мы вошли в огромный зал помещения. На сцене диджеи крутили пластинки, совмещая современную обработку мелодий классиков и текст песен французских исполнителей. Но удивление было здорово. Я слышала слова любви в каждом предложении, а ещё тот самый акцент Влада, которым он обзавёлся, проживая в Париже. Я не могла не думать о нем. И как бы банально ни звучало, при воспоминании о мужчине в мое сердце пускалось пляс. Как будто Купидон сверху простреливал стрелами мою грудь, не одной, а несколькими сразу. Отчаянно, стараясь разбудить во мне давно уснувший вулкан настоящих чувств и ощущений. Ника визжала от восторга, а мы с Эмилией, стоя под ручку друг с дружкой, смеялись, поражаясь энергичности нашей общей подруги. Ой, совсем забыла сказать, эта мадам всё же пришла совершенно в другом наряде. Два часа потраченного времени в бутиках фактически улетели впустую. На моё подтрунивание Ника скорчила моську, разулыбалась, а на самом деле ни капельки совесть её не мучила. «Сегодня всё должно быть по высшему разряду», прокричала она, стараясь оглушить нас с Эмилией, «Больше, чем сама клубная музыка». «Да, только не забывай, что с тебя ещё причитается», — пригрозила Эля, пустившись в пляс вместе с Никой. «Конечно, я тоже присоединилась к ним обеим». Песня одна за одной отскакивали от наших каблуков. Ноги болели жутко, а мы не останавливались. «Да как тут остановишься, когда вечер в самом разгаре?» «Первой всё-таки сдалась я». Указав девчонкам на барную стойку, я покинула танцплощадку, протискиваясь между такими же отрывающимися, как мы, сами. Несколько молодых парней, заприметив меня одинокую, попробовали пригласить на танец, но я вежливо отказывалась. Сегодня у нас с девчонками полностью холостяцкий вечер. Неоновые огни полоски окрашивали молодёжь, а когда жёлтый луч коснулся барной стойки, Я не могла поверить своим глазам, что наткнулась на внимательный взгляд Влада. Он смотрел на меня. Точно. Точно на меня. Потому что я меняла траекторию движения к бармену. Влад прятал свою ухмылку, стараясь держаться серьёзно. Это походило на наваждение какое-то. Часу не прошло, а я уже была под прицелом. Широко улыбаясь, я всё-таки подошла к нему. «Бонжур, мадам». Созвучный музыкальный тон его голоса в буквальном смысле очаровал меня. Карий прицельный взгляд Влада опять приворожил к себе, и я смотрела только ему в глаза. Опешив от приветствия, хохотнула, а потом решила поправить мужчину. «Ещё не мадам, Влад. Я всего лишь невеста», — уклончиво добавила, пожав плечиком. Влад согласно кивнул, затем чуть отодвинулся в сторону, приглашая к барной стойке. «Согласен. А сегодня, я смотрю, ты с подругами решила развеяться». Молодой человек указал в толпу конкретно на девчонок, танцующих в ударе и от души. Вот только Лерки не хватало. И сразу неприятные мысли полезли в голову. Особенно вспомнилось замечание будущей свекрови и стаса из загрёбанного платья, которое она припёрла к нам в квартиру. Я ощутила на себе пристальный взгляд Влада, а потом его лёгкое касание моего подбородка. «Эй, ты чего загрустила?» Взволнованно спросил он. «А сколько нежности в его прикосновениях, в его внимании!» «Боже! Да что со мной происходило?» И я стушевалась. Только собралась окончательно развеяться, а после заняться подготовкой к свадьбе, но снова одолевали сомнения. «Вдруг Стас не тот, с кем бы я хотела прожить всю свою жизнь?» «Влад, почему ты здесь?» Я проигнорировала его вопрос, обрушив свой собственный. Он нахмурился, затем чуть отодвинулся, и, конечно, между нами вновь образовалось расстояние. Наша прогулка в парке и короткая фотосессия вспыхнули эпизодами воспоминаний в голове, как картинки в калейдоскопе, сменяющие друг друга. «Лиза, причин множество», — уклончиво ответил он, вновь ослепляя коварной косой ухмылкой. Наблюдать за Владом и его эмоциями, которые он так тщательно прятал за маской спокойствия, можно было бесконечно. Мужчина тайна. А раз так, естественно, мне хотелось знать её истину. Любопытство. А оно, порой, бывает наказуемым. И всё-таки я не сводила с него взгляда. Влад не торопился. Наоборот, он придвинулся ко мне ещё ближе, как в парке. Встал полубоком ко мне, опустив горячую ладонь на мою талию, а я буквально проследила за тем, как легко и непринуждённо Влад стирал личную границу. Огненное пламя прожигало мою кожу сквозь ткань чёрного платья. Я задышала часто, предчувствуя то, что потом нельзя будет отмотать назад. «Допустим, причина — ты», — прошептал рядом с моими губами, и я почувствовала его дыхание. «Замерла» тогда как сердце готово было выпрыгнуть прямо в руки. Влад притянул меня к себе, затем завёл другую свою руку мне за шею, плавно передвигая ладонь на затылок. Время как будто остановилось, и я даже перестала слышать грохочущую музыку. «Ты всюду преследуешь меня, заставляешь думать только о тебе. Я постоянно мыслями о наших поцелуях, хотя прежде со мной подобного не происходило». Лиза, «Я хочу провести ночь с тобой», — искушенно произнёс на полном серьёзе. Я заторопилась, попытавшись вырваться из его крепких объятий, но Влад не отпускал. Внутри меня бушевал шквал бунтовавшихся ощущений. Череда моих эмоций и здравого рассудка вовсю шмякнулись об пол, и теперь реанимировать их получится чем-нибудь стоящим безапелляционным. «Если это Стас тебя послал, чтобы устроить мне проверку, то ничего у него не выйдет», — с обидой произнесла, уперевшись ладонями в грудь Влада. «Я вроде как не сопротивлялась, но и в то же время не могла позволить мужчине играть со мной. Один поцелуй — ничто, два — совпадения. Но если прямо сейчас Влад вновь прикоснётся ко мне, боюсь, я не устаю перед ним, а мне бы этого так не хотелось. «Ой, до да кого я обманываю?» молодой человек напрягся, стоило опять припомнить имя его друга и моего жениха в нашем разговоре. Грудь Влада превратилась в жёсткий камень, а каждая мышца чувствовалась моими ладонями. И как бы мне сейчас хотелось видеть мужчину обнажённым. Запретные мысли доводили меня до греховного порога. Нет, мы с ним встретились случайно, вспомнили о былых временах, не более. «Лиза, я говорю правду». — настаивал Влад, убеждая меня. И я хотела ему верить, потому что за эти несколько дней, сколько мы успели столкнуться лбами, мне вдруг стало ясно одно — ничто не случалось просто так. А значит, я обязана выяснить, к чему всё идёт. Проверка судьбой или моим женихом? «Прости», — я замотала головой, усиливая давление ладошками на его грудь, безмолвно прося об освобождении. «Мне пора». «Лиза, что будет завтра или через неделю, когда ты поймёшь, что я не играл с тобой, но ты уже станешь чужой?» — не унимался он. «Мы с тобой едва знакомы». Я постаралась сказать фразу мягко, но вышло иначе. Влад отшатнулся от меня, и вновь между нами выстроилось личное пространство. Реальность обрушилась на наши головы. «Да, ты права». Безэмоционально ответил он, и даже взгляд потух. Не было в нём искры, с которой Влад встречал меня несколько минут назад. Совсем из головы вылетело. Извини. Он не стал дожидаться моего ответа, а ушёл, оставив с чувством вины на душе.